Судно уже горело в нескольких местах, но англичане упорно продолжали надеяться, как и в случае с Джервис Беем, на удачу Давида в бою с Голиафом. Но снова выиграл Голиаф, только после того, как 150 миллиметровое орудие Шейра выпустило 13 снарядов, а 150 миллиметровые 10, британский капитан решил, что с него хватит, и выполнил приказ остановиться. Видимо, в то же самое время он дал приказ своим комендорам прекратить огонь. Было видно, как они отошли от орудия. Кранке запросил радиорубку, сообщили ли англичане по радио о нападении. Если бы это было, так ему пришлось бы продолжать огонь до тех пор, пока не будет уничтожена радиостанция на этом судне. Корабельная радиостанция с самого начала их использования всегда считалась одним из самых ненадежных и капризных устройств, когда-либо устанавливавшихся на боевых кораблях. Как правило, в самый критический момент либо сгорала лампа, либо... Что еще хуже, шальной снаряд или даже мелкий осколок разрушал всю налаженную систему внутренней и внешней связи. Кранке было уже давно известно, что англичане перенесли радиостанцию почти на всех своих судах с главной надстройки в менее опасное место, которого точно никто не знал. К счастью, из радиорубки доложили, что судно радиостанции не пользовалось, и Кранке приказал прекратить огонь. Он не был настолько кровожаден, чтобы получать удовольствие от убийства храбрых моряков, хотя по международному закону имел на это полное право. Судно ответило огнем на его приказ остановиться. Теперь удалось установить название судна. Это был сухогруз «Трайпсмен». Он стоял без движения, равномерно покачиваясь на океанской зибе и травя пар. Включенная сирена постепенно затихала по мере уменьшения давления пара. На корме судна зияли четыре пробоины от снарядов, напоминая кляксы на обложке книги. Кранке приказал выключить прожекторы, которые в ночное время могли быть заметными на большом расстоянии. Не следовало забывать, что в этих водах могли находиться английские подводные лодки. Старший офицер Грубер с матросами стоял на шканцах, готовясь принять на борт команду трайпсмена и пассажиров, если таковые имелись на судне. За борт были спущены штормтрапы, а санитары с носилками дежурили на палубе, чтобы немедленно отправить поступивших раненых в лазарет. После того, как были закрыты прожекторы, глаза моряков некоторое время привыкали к темноте, а затем капитан второго ранга Грубер стал сигналить ручным фонарем, чтобы дать ориентир спасательным шлюпкам британского судна. «Шлюпка на воде!» — крикнул один из матросов, указав рукой левее судна. — Нет, — присмотрелся старший офицер, — это не шлюпка. Видимо, в воде отражается один из огней судна. Но это было не так, поскольку огни совершенно явно двигались, подпрыгивая на волнах. «Люди за бортом!» – неожиданно закричал Боцман. Теперь все увидели, что источником света были британские спасательные жилеты, лампочки на которых зажигались автоматически от взаимодействия с водой. Затем моряки Шейра обратили внимание, что люди в воде кричат не по-английски, а что-то наподобие слова «Алла». Когда их в итоге вытащили на палубу шеера, то сначала приняли за негров и удивились их малому росту, но присмотревшись, поняли, что это индусы. Закутавшись в одеяло, индусы сели на палубу. Они так дрожали от холода, что...